Глава 75. Николай сидел, уставившись в выключенный телевизор, когда Шарков вошёл в маленькую больничную палату, держа два стаканчика кофе. Капитан полиции не повернул головы в сторону коллеги. Он был где-то далеко, словно спал с открытыми глазами. Франк закрыл за собой дверь и поставил один стаканчик на прикроватную тумбочку. Потом прислонился к стене у окна. Я тут говорил с Паскалем и Жаком, нашими грепозными. Жаку лучше. Он приступит к работе через несколько дней, а мистер Мускул тоже начинает выкарабкиваться. Они тебе позвонят. Ты уж подходи к телефону, ладно? Ответа не последовало. Ты должен знать, что мы все мобилизованы. Будем преследовать их по пятам 24 часа в сутки. Люди работают без передышки. Ламардье возглавил группу. Не сказать, чтобы я был от него в восторге, но ну да ладно, я его знаю уже больше 15 лет, и он не ставит мне палок в колёса. Шарко развёл руками. Посмотри на меня. У меня жуткий вид. Я не в себе, и это скорее хороший знак. Через 3 часа я улетаю в Польшу. Есть ниточка. Наш человек птица совершил там питерное убийство. Я его не упущу, Никола. Тяжёлые веки Никола едва шевельнулись. Он смотрел сквозь шарко. У него был мёртвый взгляд. Плевать он хотел на всё, что могли ему рассказать. Камиль убита. И ни он, ни один полицейский Франции не смогли этому помешать. вся остальная не имеет значения. Он чуть-чуть разжал губы, чтобы произнести пару коротких фраз. Уйди, франк. Я не хочу больше тебя видеть. Ни тебя, ни других. Оставьте меня в покое. Я когда-нибудь оставлял кого-нибудь в покое. Шарков взял стул и сел напротив него. есть два варианта. Или ты сразу вернёшься к работе, или наплеёшь на всё и будешь погружаться на дно. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что ты выбрал второй вариант. Он не лучше и не хуже первого, на мой взгляд. Но, скажем так, тебе будет труднее вернуться к жизни. Шарков вздохнул. Ладно. Придётся всё-таки рассказать тебе одну вещь. Я помню всё, как будто это было вчера, а ведь прошло уже 8 лет. Мы с Сюзанной и Элойзой возвращались, проведя день за городом в Фонтебло. Деньёк был такой чудесный, и мы так смеялись. Фрэнк вымученно улыбнулся. Глядя на чёрную поверхность кофе, он видел лица своей жены и дочери и слышал их смех. На обратном пути у меня лопнула правая передняя шина. Я еду сотню метров и паркуюсь на обочине автострады. Вместо того, чтобы свернуть на просёлок и поменять колесо. Не знаю, не подумал, наверное, потому что был зол на эту чёртову шину. Элаиза и Сизанна обе сидели сзади. Я велел им ни в коем случае не выходить. Дорога опасная, недалеко крутой вираж. Шумный глоток кофе. Шарко даже не почувствовал его вкуса. Почему я не остановился подальше от виража или до него? Почему припарковался именно в этом месте? Почему не запер дверцы? У Сюзанны не было никакого понятия об опасности, и потом ты мог ей что-то сказать, а она через 5 минут это забывала. Он помахал правой рукой. Знаешь, с головой у неё было Короче, выхожу я, открываю багажник, достаю домкрат и снимаю колесо. Понадобились мои тогдашние 100 кг, чтобы отвинтить эти чёртовы гайки. Заклинило их намертво. Я уж думаю, кирдык, поднажал, и вдруг одна гайка укатилась под машину. Полез я за ней, Картины снова вставали перед его глазами, как на его, чёткие, полные зловещих деталей, как в большинстве его кошмаров. Когда я поднял голову, вижу, моя жена стоит посреди дороги и держит за руку дочку. Они слева от меня, а справа машина выходит из виража и едет на полной скорости. Как ни парадоксально, в эту минуту всё происходило точно при замедленной съёмке, будто каждое движение бесконечно. Всё произошло в 3-4 метрах от меня. Задние колёса синего BMW пошли юзом, удар. Элеизу отбросило назад на расстояние, которое гвардейцы определят точно, 19 м, как тряпичную куклу, а голова Сюзанны стукнулась о ветровое стекло, и её переломанное тело взлетело на несколько метров в небо. Небо было синее, ни облачка. только белые следы от самолётов, которые пересекались. Даже это я помню. А ты ведь знаешь, каково мне удержать в голове номер телефона. Франк нервно поглаживал свой серо-белый галстук. Я помню, как побежал сперва к Лоизе. Она была так далеко от меня, 19 м, Никола. Как можно оказаться почти в 20 м от места удара? И почему я побежал сначала к ней? Может быть, подумал, что она ещё жива? Мне казалось, ребёнок не может умереть это нечто нерушимое. Она была такая маленькая, вся жизнь впереди. И потом она была моей дочкой, моей девочкой. Шаркок говорил внутром. Ему казалось, будто густой и горячий сироп вытекает из его рта с каждым произнесённым словом. Резким движением он сорвал галстук и скомкал его. Ему было нечем дышать. Я не думал. Я оторвал её тело от земли. Мне пришлось поддерживать головку, чтобы она не запрокидывалась. Так всё у неё было переломано. Я пробежал, прижимая к себе Элойзу метров 30 до тела Сизанны, которая лежала по другую сторону. У моей жены не было лица. Я помню, как закрывал рукой глазки моей мёртвой дочери, чтобы она этого не видела. Потом не помню, что было. Когда приехали жандармы, я сидел в поле в большой яме, которую выкопал руками, а тела моей жены и дочери лежали в траве. Его глаза увлажнились. Он утёр их рукавом своего костюма. Никто этого не знает. Даже Лиси. Я никогда не говорил об этом с тех пор, как это случилось. И чёрт побери, мне всё так же больно. Никола повернул к нему голову, поворачив её на 40°, многозначивший для Шарко. Ты видел, как я развожу сырость. Сможешь всем рассказать. Повесить это на стену в офисе. Суббота, 30 ноября 2013 года. День, когда Шарко разводил сырость. Он резко поднялся. Входя в твою палату, я думал, что попробую поднять твой дух, но мне не хочется. И потом это меня достало. Я не психолог, понятно. Горошовые проповеди не моё это. Он взял кофе Никола. Ты не хочешь, я полагаю. Ты прав. Гадость ужасная. Не дожидаясь ответа Никола, Шарко выбросил полный стаканчик в мусорное ведро. Поскольку Никола по-прежнему не произносил ни слова, он пошёл прочь и развернулся уже в дверях. Беланже следил за ним глазами. Все мы поднимаемся рано или поздно. Люси потеряла своих близнеашек, когда им едва исполнилось 10 лет. В тот день, когда она узнала, что нашли тела девочек, та, что делит сегодня со мной жизнь, проехала 600 км, чтобы увидеть их изуродованные трупы на столе для вскрытий. Представь себе, о чём она думала, когда ехала одна к моргу? Он покрутил пальцем у виска и несколько минут помолчал. Вот вот. Подумай об этом хорошенько. Её родные дочки, два единственных существа на свете, которые были смыслом её жизни. А между тем, она, я, вот они мы, держимся. Мы полицейские Никола. Мы ещё живы и нам даже случается смеяться. быть счастливыми несмотря ни на что. Да, то, что досталось тебе ужасно печально. Всё, что хочешь. Но ты не один. Он взялся за ручку двери. Я пойду и сяду на этот чёртов рейс. Буду копаться в дерьме и вдыхать запах смерти полной грудью. Ты даже представить себе не можешь, до какой степени мне это противно. Но я всё равно это делаю. Ты тоже скоро снова станешь полицейским, может быть, даже лучшим, и будешь делать всё возможное, чтобы подобные драмы не разрушали другие жизни, другие семьи. Позвони мне, когда захочешь, и я тут же приеду. А если не позвонишь, не стану тебе докучать. Он вышел, не дожидаясь ответа. С сердцем набухшим от слёз. В коридоре он наткнулся на человека лет 60, очень сухощавого, с лицом морщинистым, как бывает у старых моряков после долгого плавания. Франк пожал ему руку. Я служу под его началом. Позаботьтесь о нём хорошенько, и ему это понадобится. Они поговорили несколько минут, и Франк удалился, полный горячи и печали. и такой огромной ненависти, что она переполнила его. В туалете он изо всех сил ударил кулаком в зеркало, разбив стекло на мелкие осколки.